3. Без этого озера немыслима наша повседневная жизнь. Об этом мне подумалось, когда я выбрался на сушу и оглянулся посмотреть на водную гладь, сверкающую в лунном свете. Крылья самолетов, оболочки коконов, искусственные руки, пальцы, ноги, механизмы на всех видах производства, носильщики. Ради этого здесь, в Виктории, искусственно разводили китов и дельфинов, и здесь они томились в ожидании дня, когда станут частью крыла протезом или мясным авиакреслом. Тут и там на берегу гнездились заводы, на которых расчленяли животных. Нищим мальчишкам и девчонкам предлагалось пойти либо туда, либо в государственную армию, либо в бордель. Прилетали европейские и американские самолеты, грузили на борта куски, нарезанные со всей скрупулезностью, лишь бы не повредить мышечные волокна, а потом улетали обратно. Периодически части прибыли пытались отбить войска Танзании или Уганды, Пересекали границу, дрались с мальчишками и девчонками, которых подготовили ЧВК передовых стран, ну а потом, разумеется, отступали. Вот и все, чем живет этот край. Когда прогнившие чиновники и бойцы ЧВК запросто и без последствий вертят закон в нужную им сторону, от него остается только пустая оболочка. В каком-то смысле мир, в котором закон утратил всякий смысл, свободен. Но вот дети в таком мире лишены мечты и надежды о будущем. Это расплата за ту свободную жизнь, которой живем благодаря искусственным мышцам мы. Я почти час прождал, притаившись в траве у берега, но Уильямс с ребятами так и не подтянулись. Плюнул и решил идти в гостевой дом один. План, составленный с расчетом на четверых исполнителей, пришлось выкинуть в мусорку. Я понимал, что идти берегом опасно. Прожекторы на корветах наверняка просвечивают всю местность. Неизвестно, что тут творится с минами и датчиками, но легко представлялось, что по дороге к цели меня ждут адские испытания. Так что я решил идти через джунгли. Тщательно настроил нанокамуфляж. Обычный человек решил бы, что достаточно закрыться листвой, но это неправда. Листья слишком быстро вянут и выбиваются по цвету куда сильнее, чем можно подумать. Когда я решил, что достаточно, замаскировался, отправился в путь. Маршрут в значительной степени определял мою скорость. Поначалу кажется, что в джунглях все растет как ни попадя, но на самом деле и тут можно разглядеть оптимальный путь. По крайней мере, глаза солдата могут. В джунглях обильно произрастают кустарники, папоротники и лианы. Если постоянно за них цепляться, далеко не уйдешь. Поэтому те, кого туда занесло, стараются ходить звериными тропами, а еще лучше выбираться на расчищенные человеком места. Такие маршруты видно сразу. И люди без специальной подготовки выбирают именно их, потому что они самые простые. Однако такая стратегия чрезвычайно ограничивает варианты перемещений. К тому же именно на этих путях удобнее всего устраивать засады. Поэтому в случаях, подобных моему, в приоритете сложные маршруты. Приходится продираться сквозь папоротники, переправляться через реки без мостов, преодолевать отвесные скалы. Выбирать варианты полегче запрещено. Таков метод, разработанный особой воздушной службой в 50-е, когда они хлебнули горе в малайских лесах. И я, тщательно заметая следы, шел через джунгли на берегу Виктории. Потратить время на перемещение по горизонтальной оси тоже один из способов избежать ловушки. Да, дольше, но только полный кретин идет напрямик по вертикали. В отличие от стандартных тактических задач, где сложный путь обвешен красными флагами, Итак, набор ходов в воплощении хаоса, джунглях, со всех сторон ограничен разнообразными обстоятельствами. Мой путь — запутанная комбинация отдельных точных шагов. Чем-то напоминает шахматный этюд. И все же свобода — это умение различить тот самый безопасный маршрут. Интуитивно кажется наоборот, свобода в том, чтобы бродить по зарослям, как вздумается. Но это не так. За листвой притаилось жестокое ограничение всякой свободы. Смерть. Свобода человека в том, чтобы избегать опасности. В способности заранее обдумать возможные риски и выбрать самый подходящий вариант. Я медленно пробирался вперед, обдумывая каждый шаг. Если озеро испило горя от ада биоты, то джунглей, казалось, он не коснулся. Вокруг даже царил своего рода покой. Биота. Исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединенных общей областью обитания. Лес как лес. Разумеется, полного умиротворения в природе никогда не бывает. Люди уничтожают целые виды, но и природа в этом отношении весьма кровожадна. Эволюция — это совсем не про мирную жизнь, а про то, чтобы приспособиться ко всему. Виды рождаются и предстают перед горнилом испытания внешней средой. Некоторые выживают, некоторые погибают. Люция говорила, что самосознание и отделение себя от собеседника родились в ходе эволюции. Все сознание человека, включая язык, это набор функций, развившихся в результате адаптации и прошедших естественный отбор. Не знаю, через гены они пришли к нам или через мемы, но совесть, вина и расплата – тоже часть эволюции, а не продукт какой-то там отстраненной души. И все же, как она подчеркнула – Ни гены, ни мемы не определяют человека до конца. На него влияет окружение. И к тому же выбор никогда не ограничивается всего одним вариантом. Чистый лист, наверное, не стеснен в возможностях. Но мы связаны выработанной за жизнь системой ценностей. Всем, чем дорожим, что любим, долгом. И делаем выбор, разложив все факторы по чашам весов. Птица, которая только что пролетела под сенью джунглей, едва ли способна на выбор как человек. Есть такое выражение «свободен как птица», но ведь птичий выбор детерминирован генами раз и навсегда. Свобода — это возможность выбора, отбросить часть возможностей и выбрать для себя то, что осталось. Поэтому мне нужна расплата. И с этой мыслью я пробирался по сложной биоте прибрежной полосы озера Виктория. За ответственность, которой добровольно избегал. Как когда хоронил мать. За выборы, которые сделал. Нет, правильнее, наверное, сказать, за те, которые не сделал. Я убивал по велению Пентагона. Не думал о миссиях и приказах. А вот Алекс принял всю тяжесть последствий. Ведь больше никто не спрашивал с него ответ. Бог не посылал Кару. Я долго закрывал глаза на то, в чем Алекс не лукавил. Я убивал ради Родины, ради мира. Но решение принимал не я, а потому и вины не чувствовал. Но сегодня я спустился на эту землю, чтобы убить Джона Пола не по приказу Пентагона или командования управления специальных расследований, а по своей воле. Вдалеке светились огни гостевого дома. Великолепный двухэтажный особняк в колониальном стиле с внутренним садиком. Вокруг тоже аккуратный и ухоженный двор с газоном. Его патрулировали солдаты. Со мной ни Уильямса, ни остальных. Но в том, чтобы действовать в одиночку, есть и свои преимущества – Например, когда не надо оглядываться на товарищей, можно позволить себе значительно более дерзкую тактику. Все заливал яркий лунный свет, поэтому видимость у охранников была хорошая, тут ничего не поделаешь. Я решил выжить из нано-камуфляжа все. Конечно, он не превратит меня в человека-невидимку, но если тихонько ползти по земле, то мало кто обратит на меня внимание. От джунглей к гостевому дому я продвигался медленно, как часовая стрелка. Хуже всего в такой ситуации собаки, но их, к счастью, я в округе не приметил. Передовые страны признали суверенитет побережья Виктории, чтобы обеспечить стабильное производство искусственных мышц. Намного проще, чтобы всеми вопросами распоряжалось одно государство, чем пытаться наладить договоренности между тремя разными. Вообще говоря, такое чувство, что борьба за независимость началась не очень-то даже по воле местного населения, а скорее как часть большой интриги. Заводы по производству искусственного мяса на берегу Виктории приносили всем трем странам – Кении, угандии и Танзании – больше денег, чем любой другой регион. Богатые предприниматели возмущались, что правительство тянет из них соки. И когда зароптали вслух, то некоторые, скажем, европейские банкиры им шепнули – «А что же вы, господа, не объединитесь?» Когда Америка вступает в войну, из нее даже под пытками не вытянешь, что все дело в нефти. В глазах народа, который с новейшего времени составляет костяк государственной армии, оправдать войну может только строго определенный набор причин. Но здесь, в Африке, не нужны священные стяги, будь то мировая справедливость, стабильность или права человека. На этом материке люди верны жадности, сбиваются в стаи, воюют и грабят, В общем, сохранили средневековые устои во всей красе. Поэтому ничего удивительного, что богачи с берегов Виктории решились воевать за независимость, как только им нашептали о прибыли. Подводя итог, предателям по местным правилам живется пока что очень вольготно. В теории игр установлено, что на ранних этапах симуляционной модели значительное преимущество на стороне эгоистов, а не альтруистов. Проще выживать тем, кто всегда ставит в приоритет сиюминутную выгоду, и не считается с партнерами. По мере усложнения модели, такие элементы отсеиваются, и общины вырастают из индивидов, которые сотрудничают и друг друга используют. Однако очевидно, что здесь до этой стадии еще жить и жить. Раньше, наверное, было не так. Но кто-то откатил местный этический код до низшего состояния и следит, чтобы система не усложнялась. Я пересек газон и слился со стеной дома. Прошел коридором, который вел во внутренний дворик. Он служил переходом между окружающими его комнатами. Там журчал небольшой фонтанчик и высилось несколько пальм. Таясь на самом виду при максимальных настройках адаптивного камуфляжа, я прильнул к центральной части дома и оттуда следил за коридорами. Порой мимо курсировали солдаты, которые возвращались через внутренний сад, но даже на расстоянии вытянутой руки они ничем не показывали, что заметили меня. «Добрый вечер, мадам Пол». Услышал я и рефлекторно схватился за нож. Человек заговорил прямо напротив меня. Но затем я пригляделся и понял, что он смотрит вверх и здоровается с кем-то на галерее второго этажа. «Добрый Мугаби!» Я мгновенно узнал голос. Именно этот голос рассказывал мне о Холокосте. Об эволюционной необходимости совести. О предательстве, по которому она так сокрушается. Люция Шкроуп «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, намного лучше». Кажется, освоилась. Хотя мне все равно так тяжело смотреть, как здесь живут люди. Не переживайте. Вы же приехали из Америки, чтобы облегчить нашу долю. Хорошо, если так получится. Господин, э, прошу прощения, заместитель министра культуры уже лег отдыхать? Похоже, Люцию здесь считают женой Джона Пола. А может, они и правда уже поженились? Нет. Если честно, он вообще почти не спит. Работает у себя. Да... Я бы хотел когда-нибудь стать таким политиком. Я думаю, у него просто бессонница. Мне кажется, господин блестяще справляется. Когда мы слушаем по радио речи, которую он написал, сразу кажется, что надо только постараться, и тогда наша страна спасется от нужды и от спида, и рыба вернется в озеро. Будем зарабатывать много денег благодаря экспорту мышц, а сами питаться рыбой и жить припеваючи, как сто лет назад. Я думаю, у нас все получится». И девочки, которые сейчас перебиваются дельфинями и китовыми потрохами с завода, пойдут в школу, и им больше не надо будет копаться в мусоре. Если постараемся, то завтра будет лучше, чем вчера. Я уверен, что человек, который пишет такие тексты, замечательный». Повисла тишина. Люция не сразу нашлась, что ответить солдату. «Простите, мой супруг сюда приехал, чтобы стравить вас друг с другом». Простите, мой супруг спит и видит, как на свалках вместе с отходами мышечного производства валяются ваши черепа и кости. Мне представилось, что Люция думает именно об этом. Думаете ли вы, что я пришел дать мир Земле? Нет, говорю вам, но разделение. Хотя, скорее всего, она и сама не знает, чем занят Джон Пол. Да, спасибо за ваши слова. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мадам. Я подсмотрел, в какую комнату ушла Люция. В центральную комнату той части дома, над которой висела полная луна. Солдат снова отправился патрулировать территорию. Как только я убедился, что он ушел, то взлетел по лестнице. Текстура ботинок менялась в зависимости от поверхности, с которой они соприкасались, и поглощали весь шум, поэтому я сам себе казался призраком. Пусть чувствовал, что твердо стою ногами на земле, но от шумоподавляющей технологии чувство реальности происходящего размывалось. Дверь оказалась не заперта, и я привел пистолет в готовность и шагнул внутрь. Но Люци, которая только что сюда зашла, не обнаружил. Лишь лучи лунного света струились из дальнего окна. Я обыскал пустую комнату. На столе, за которым, судя по всему, еще совсем недавно работали, лежала записная книжка, тетрадь, подписанная Федерация, и ручка. В тетрадь, судя по всему, записали черновики речей для всяких начальников, Кажется, Джон Пол предпочитает писать от руки. На полях он нацарапал всякие коды и отдельные слова, на каком угодно, но только не английском языке. Наверное, заметки о родах, падежах, синтаксисе. Что-то о том, как их распределять по тексту. Непонятные лингвистические термины, к тому же написанные убористым почерком. Я ничего не понял. Тут за спиной щелкнул предохранитель пистолета. «Давно не виделись, убийца». Я обернулся. Меня с грустным лицом держал на прицеле Джон Пол.